Снова повторился ритуал ожидания у дверей редакторского кабинета. Он проводил совещание. Судя по всему, важные шишки всю жизнь свою просиживают на совещаниях. Совещание для них что-то вроде спиритического сеанса. Наконец, через час с четвертью Нагалис нас принял. Он вел себя далеко не так любезно, как в прошлый раз. «Надо же! Полиция просто жить не может без журналистов!» галис решил вовлечь нас в словесный поединок, но я не могла допустить, чтобы он каким-нибудь хитроумным способом выскользнул у меня из рук. Я выстрелила в упор. «Синьор Ногалес, вчера вы утверждали, что лично не были знакомы с Эрнеста Вальдесом. Вы настаиваете на этом показании?» «Ах, так это было показанием!» «Я об этом понятия не имел. Если дела обстоят настолько серьезно...» «Мне будет лучше вызвать моего адвоката, пусть наш разговор будет проходить в его присутствии. Это ведь мое законное право, инспектор. Правда?» Он улыбнулся, прибавив к улыбке строго выверенную дозу цинизма. «Этот человек, умный и светский, будет использовать в свою пользу любой мой промах, а я, едва начав, один уже допустила. Поступайте по своему усмотрению». «На самом деле, сегодня нам мало что от вас нужно. Мы сами хотели бы ознакомить вас с некоторыми фактами». «Прекрасно! А опубликовать их можно? Я ведь никогда не перестаю быть матёрым журналистом. Думаю, вы точно так же всегда остаётесь настоящими полицейскими». «Я не знаю, годятся они для публикации или нет, это вам решать». Возможно, вашим читателям будет любопытно узнать, что есть свидетель, который утверждает, что видел вас вместе с ныне покойным Вальдесом. Он и глазом не моргнул, только самодовольно хохотнул. «Инспектор, я ведь вам уже говорил, что наш медийный мир узок и нелеп. Кто угодно мог видеть меня рядом с Вальдесом на многолюдном празднике». «На какой-нибудь презентации или политическом приеме. Не исключено даже, что я перебросился с ним парой слов. Хотя из памяти у меня такая встреча вылетела. Это ни в коей мере не противоречит моим показаниям, как вы их определили, поскольку никаких личных контактов с Вальдесом у меня никогда не было. Такой вариант вас больше устраивает?» Как мы и наметили, в разговор вступил Гарсон, пока я пыталась уловить хотя бы тень волнения на лице Ногалеса. «Нет, речь вовсе не о том. Вы довольно часто завтракали с ним в кафе под названием «Глория». Там вы беседовали обменивались бумагами. За год вас видели там вместе не меньше дюжины раз. Вполне достаточно, чтобы хозяин заведения вас запомнил». «Я бы поклялась, что глаза у Ногалеса едва заметно сузились». Но только это и успела заметить. «Послушайте, вот это действительно новость. Неужели ваш свидетель знаком со мной? Когда и где мы с ним познакомились? Или он сфотографировал нас, пока мы завтракали с Вальдесом? Господи! Наверняка выражение лица у меня было не слишком довольным, раз мне пришлось терпеть рядом подобного типа». «Ладно, остается надеяться, что раз он так уверен в своих словах, то будет готов опознать меня и в присутствии судьи. На это мы порешим. Пусть меня вызовут, и там мы с вами увидимся в следующий раз. Не скажу, чтобы мне было приятно потратить непонятно на что половину дня, но ничего не поделаешь. С главным редактором газеты за время службы случается множество странных вещей. Вытерплю еще одну. «Очень хорошо, сеньор Ногалес, у нас все». Если вы вдруг вспомните что-то, позвоните вот в этот комиссариат, и вас сразу свяжут со мной. Минутку, инспектор, а могу я поинтересоваться, что, собственно, за всем этим стоит? Какой скрытый смысл вы видите в наших с Вальдесом совместных завтраках? О чем О чем речь? Думаете, мы с ним сплетничали о сильных мира сего, и я убил его, потому что ему открылись некие страшные тайны, связанные с моей персоной? Я предпочитаю ставить свои теории при себе, а когда наступит черед практики, вы обо всем узнаете. Вышли мы из редакции с лихим видом, словно подложили в нужное место бомбу с часовым механизмом, которая вот-вот взорвется». На самом деле положение было далеко не блестящим. Но Галис мгновенно обнаружил нашу Ахиллесову пету. Готов ли свидетель опознать его в присутствии судьи? А если опознает, станет ли это серьезной уликой и поможет ли раскрутить дело торговле компроматом? Все у нас было сшито на живую нитку, и Галис знал наши слабые места не хуже нас самих. К тому же вряд ли нам удастся уличить его в чем-то с помощью финансовых проверок. Наверняка у него все в полном порядке. Ситуация сложилась такая, словно мы видели перед собой роскошный торт, но не имели никакой возможности не только попробовать, но даже понюхать его. Наши доказательства относились скорее к разряду виртуальных, и чтобы материализовать их, нужны были факты. Эти самые факты вели себя строптиво и никак не желали даваться нам в руки. «Подождем, пока его не застукают люди, которых мы поставили, следить за хозяином кафе», — сказал Гарсон. «Я на это мало надеюсь. Подождем хотя бы день, прежде чем давить на свидетеля. А уж тогда станем думать, как заставить его дать официальные показания». «Хорошо. Один день и не минутой больше». Придя к соглашению, мы отправились поесть в ресторан с традиционной кухней. Может, хоть еда чуть ослабит мою тревогу. Тревогу она и вправду ослабила, но только не мою, а гарсона, который, заказав себе рубец, набросился на него так, словно тот был единственной пламенной мечтой бессмертной души младшего инспектора. В зале царило такое же оживление, как в любом мадридском заведении подобного рода. Шум, голоса и выкрики официантов, доводившие весь этот бедлам до высшей точки кипения. Официанты повторяли сделанные клиентами заказы с такой страстью, что названия блюд звучали как революционные лозунги, как призывы к толпе, жаждущей справедливости и хамона. Шум вокруг стоял невероятный. Я с большим трудом услышала свой мобильник, хотя звонил он у меня в сумке как бешеный. — Да, — произнесла я, стараясь сложенными домиком руками прикрыть телефон от шума. — Петра, это Мулинар. Ты должна выслушать меня и очень внимательно. Слушать-то я тебя слушаю, Молинер, но слышу ужасно. Можешь позвонить мне через полчаса, когда мы выйдем из ресторана? Нет, к сожалению, не смогу. Пойди в туалет, выберись куда угодно из этого сумасшедшего дома. Я встала как автомат, сделала знак горсону и двинулась к входной двери. У меня в голове замелькали смутные догадки, что-то среднее между волнением и любопытством. «О чем пойдет речь? О моей сестре? О коронасе? «Петра, я обнаружил Марту Мерчан мертвой». Я не могла ничего ответить. Вся еда, которую я недавно проглотила, казалось вот-вот устремиться наружу. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов. Малинер явно забеспокоился. «Петра, ты меня слышишь или нет?» «Слышу, слышу, Моллинар. А ты уверен, что это именно она?» «Петра, ты пьяная, что ли?» «Ну, конечно же, это она. И я сам ее обнаружил. Сперва позвонил по телефону, никто не ответил. Тогда я решил явиться к ней домой без предупреждения и...» «Петра, ты должна немедленно прилететь сюда. Тогда я расскажу тебе остальное». Я вылетела ближайшим рейсом. Гарсон остался в Мадриде. Мы не могли бросить без присмотра кашу, которую здесь заварили. Если план Гарсона сработает, но Галя может начать действовать в любой момент. Перелёт, как мне показалось, длился целую вечность. Различные гипотезы выскакивали у меня в голове, как вечно меняющиеся картинки в калейдоскопе. Мне казалось, я схожу с ума. Я корила себя за то, что отодвинула в дальний угол сведения о финансовых делах Марты Мерчан, которые передал мне Сангуэса. Как стало теперь ясно, она тоже была замешана, но только вот во что и каким образом. Я призвала на помощь систему йоги, чтобы перестать думать об этом, но у меня ничего не вышло. Как только прекращался поток версий, призванных объяснить случившееся, На моем внутреннем экране возникала физиономия Короноса, и я слышала его голос. «Еще один покойник, Петра! Еще один покойник!» Когда ты намерена разобраться с этим делом, после того, как прикончит последнего подозреваемого, он как пить даст, выдаст что-то подобное и будет по большому счету прав. Нынешняя история напоминала эпидемию бубонной чумы или атаку тропического циклона. Если события дальше станут развиваться сходным образом, преступником окажется последний, кто выживет, а на сегодняшний день последним был Ногалес. Я достала из сумки ручку и начала бездумно водить кончиком по салфетке, которую стюардесса дала мне вместе со стаканом сока. «Ногалес, Ногалес, Ногалес». Я чувствовала себя точно под гипнозом, и меня преследовала эта фамилия Ногалес, Ногалес, Ногалес. И тут я увидела Ногалес лесгано! Всего лишь простая перестановка слогов. Передо мной всплыл загадочный Лезганно. Какие тут еще нужны доказательства? — Разумеется, но Галис нанял очередного убийцу. Только вот почему его жертвой стала Марта Мерчан. Я позвонила Мулинору, как только самолет приземлился в Эропу-эль-Прат. Он ждал меня в доме Марты Мерчан, куда я и примчалась на такси. Кипевшая здесь еще недавно работа уже вроде бы сворачивалась, все было сделано — Всё как обычно — фотографии, отпечатки пальцев, тщательный осмотр места преступления. Судья разрешил увести тело жертвы, и его отправили на срочное вскрытие. Вот-вот должен был приехать Коронос, а Мулинар как зомби бродил по комнате, где убили хозяйку дома. Он нервничал гораздо больше, чем всегда, и я сразу поняла причину. Инспектор лично обнаружил убитую. Сколько бы покойников на своем веку не перевидал полицейский, его, как правило, вызывают, когда кто-то другой уже нашел тело. А Молинер отправился к Марте Мерчан, не ожидая увидеть то, что увидел. А это наносит особенно глубокую травму. Дверь на кухню была открыта. Я случайно заметил, позвонил, еще раз позвонил, ну и вошел». Она была в гостиной, лежала на полу, растянувшись во весь рост. Кровища повсюду, раны видно за километр, на груди, на шее, лицо тоже было в крови. «А что сказал врач?» «Удары нанесены ножом, по его мнению, убили ее где-то в 11 утра, то есть часа за 3-4 до моего прихода. Работа выполнена не очень профессионально». «Да уж. Скорее, похоже на убийство на почве страсти. Очень неумелая и очень кровавая. Профессионалы так не действуют. Судмедэксперт сказал, что она оказала сопротивление. После вскрытия он уточнит детали. «Вещи трогали?» «Да, как ты сама видишь. И кабинет. Там сзади стоит письменный стол. Все ящики выдвинуты. Что-то искали». Да и направились прямиком туда, в остальных помещениях ничего не тронуто. Или сразу наткнулись на нужное, или убийца боялся надолго задержаться в квартире. Испугался и ушел с пустыми руками. С соседями ты беседовал? Женщина из соседнего коттеджа рано утром видела дочку. По ее словам, та отправилась в университет, как и каждый день. У домработницы сегодня выходной, единственный в неделю. Замки взломаны? Нет. Иначе говоря, тот, кто убил Марту Мерчан, знал ее, знал дом и знал, как тут живут. Судя по всему, да. Прибыл Коронос, серьезный, как равин. Молина рассказал ему то же, что и мне. Я стала гадать, за что он обрушится на меня сегодня. К счастью, все мои отчёты регулярно поступали в его компьютер, и комиссар, разумеется, с ними ознакомился, прежде чем явиться сюда. Так что обошлось без нагоняя. «Есть ли надежда на то, что Нагалес признается?» — спросил он. «Не знаю». «Вот это, как я понимаю, называется искренностью». «А каким образом Нагалес может быть связан с этим убийством? Есть у вас версии?» — Нет. Хозяин Глории сообщил, что однажды Вальдес и Ногалес приходили туда с женщиной. — Ладно, Петра, хватит заниматься ерундой, возвращайтесь в Мадрид. Возьмите фотографию убитой и покажите этому уроду из кафе. Вдолбите в его тупую башку, какой оборот принимает вся история. Припугните, скажите, что мы обвиним его в соучастии, если он не подтвердит в присутствии судьи, что видел Ногалеса вместе с Вальдесом. Делайте все, что вам заблагорассудится. Но я хочу, чтобы мы могли допросить Ногалеса, имея против него что-то конкретное. Пора идти в наступление, понятно? Да, но... А если свидетель в глубине души не уверен? Какое у вас сложилось впечатление? Он узнал Ногалеса, когда ему показали фотографии? — Да, но в глубине души... Так вот, пусть это его грёбаная глубина души впредь помалкивает. Небось, ничего не случится, если иной раз и ошибется. Вы делайте с ним, что положено. Понятно? — Но если я вернусь в Мадрид, то не смогу допросить домработницу и дочку Марты Мерчан. Их допросит Мулинар. Разве вы не мечтали соединить два дела в одно? Вот и соединяйте. В Мадриде так находится Гарсон. Он глянул на меня, и в его темных глазах я прочитала, что терпению комиссара приходит конец. «Если когда-нибудь случится такое, что я отдам вам приказ, а вы выполните его без лишних возражений, я буду просто счастлив. Разве вы не хотите увидеть своего шефа счастливым? Больше всего на свете». «Тогда отправляйтесь, но действовать надо очень осторожно. Одна из самых ужасных и самых распространенных ошибок у полицейских — это когда добыча у нас уже под прицелом, но в последний миг мы ее упускаем. Отчеты о вскрытии, также протоколы допросов, домработницы и дочки Вальдеса мы вам отправим, и еще. Пока о гибели этой женщины распространяться не станем». Я повернулась к Малинеру, который так же, как и я, был совершенно бессилен что-либо изменить. Коронос от своего решения отказываться не собирался и ждал, когда я уйду. «Малинер», — сказала я, — «пожалуйста, посмотри сам хоть одним глазком, что творится в остальных помещениях, ладно?» «Не беспокойся», — ответил он, понизив голос. корона снова уставился на меня. «Петра деликада». «Вам известно, сколько лет Мулинар работает в должности инспектора? Позволю себе также напомнить, что когда вы поступили на службу в полицию, дела тут и без вашего присутствия шли неплохо. Вы вправду считаете, что без вас обойтись никак нельзя? Я просто хотела... Доступайте же вы, наконец!» Я вышла, поджав хвост. Меня не покидало ощущение, будто что-то забыто, как бывает, когда в спешке укладываешь чемодан, но приказ есть приказ, и нарушить его, как и в армии, было немыслимо. Я снова села на самолет, и этот воздушный мост уже превратился для меня в мост вздохов. Во время полета я проваливалась в сон и не замечала стюардесс, предлагавших кофе. Я не успела даже переговорить с сестрой и предоставить ей случай снова обругать меня. Нет, полицейские не только терпят неудачи в супружестве, им и мы родственников не следует иметь. Мы должны стать отдельным видом, который размножается спорами, растет, словно дикая трава и целиком зависит от случайности, как, скажем, погода. Так мы, по крайней мере, не страдали бы от мук совести и стрессов.